Глава 5. Впереди был город. После великолепия Киева и сарацинских городов он показался Томасу маленьким и грязным даже ездили. С них даже не взяли плату в городских воротах. Томас ревниво нахмурился. Если налоги здесь не взимают, то не смогут содержать войска для защиты города, а город, что на берегу, просто приманка для викингов, что всё ещё рыскают по северным морям. Да и лёгкой добычи для норманнов с материка. Они уже высаживают отряды для грабежа, а некоторые закрепились на побережье Британии. Пока что их сбрасывают в море, но если Колика прав, хотя в это трудно поверить, что англы и саксы когда-то тоже явились в Британию с материка, потеснив, а затем и уничтожив бриттов, то и нынешние норманны могут так же точно поступить с англами. Если те будут жить так же безопасно, Каликна наблюдал за лицом Томаса, угадал, вернее, прочёл, ибо у Томаса при его словам всё на альбоме написано крупными буквами. Ничего, не визёшь порядок. Что? вскинулся Томас, разбуженный от дум. Ты уже прибыл? Это Британия. Действуй. Томас пощупал чашу в мешке. Мне бы только доставить её в Святой храм Донкана и дело с концом. Но ну, у конца дела другие. А чашу, боюсь, придётся нести не в храм Святого Дункана, а чуть дальше. Томас насторожился. Глаза Калики были печальные, понимающие. Томас спросил, чувствуя холодок по спине: "А куда храм Святого Дункана принёс бы потом окосиф Аримафейского? Тогда чаша, в которой столько скрытой мощи, стала бы просто коллекционным экспонатом в богатейшей сокровищнице Тайных" Их обгоняли нарядно одетые горожане, несли детей, латожники спешили с нехитрым товаром, переговаривались весело и возбужденно. Томас начал посматривать по сторонам уже горделиво, показывал Яри, что живут вообще-то неплохо, если смеются и одеваются лучше. Улица вывела на площадь, что уже до половины заполнилось народом. По среди высылся деревянный помост, в центре которого стояли три ошкуренных заостренных столба. Троих миниатюрных, очень красивых женщин привязали к столбам, носили хворост, связки поленьев. Все было до отвращения знакомо Олегу, разве что на побегушках столбов были наспех привязаны по кресту из перекрещенных прутьев. Жертвой для теплой зимы? – спросил Олег. Томас оскорбился. Как ты можешь? Неужто мы не просвещенные язычники? У нас цивилизация. Это ведьмы, их сжигают за колдовство, вызов грозы и порчу коров. Олег равнодушно покачал головой. Тёмный народ в жертву принести это честнее. "Ну да", возразил Томас. "Разве можно жечь невинных?" "А, тогда понятно. По вашей вере надо сперва опорочить человека, чтобы оправдаться перед своей совестью". "Церкалик, ты не понимаешь. Сжигая ведьм, тем самым их спасаем. К тому же, действуем на благо народа, чтобы ему ведьмы не вредили". Олег оценивающий посмотрел на женщин, приготовленных для мучительной казни. А всё-таки самых красивых выбрали. А говоришь, не в жертву, а не ведьмы. Зачем им быть ведьмами, когда они такие красивые и им и так всё отдадут без колдовства? Ведьмыми становятся не красивые, им ничего больше не остаётся, как стать умными. Томас смотрел озадаченно. А как же я слышал, что все ведьмы могут быть красивыми? Это другое дело. Умная женщина сумеет быть красивой. Томас покосился на Еру. На мужественном лице рыцаря было сомнение. Женщина, что едет с ним, очень красивая. Настолько, что у него сердце болит, когда она отводит взор или хмурится. А кончики пальцев жжёт, как огнём, если не взначай коснётся её руки или помоги, приветы, дева, её груди, как уже случалось. Но она явно ведьма. Иначе почему каждую ночь ему снится такое? такое, что за одно воспоминание днём можно угодить навечно в гиену огненную. Они не стали рассматривать сожжение, недозрелищ. Томас на ближайшем постоялом дворе купил, по-рыцарски не торгуясь, трёх коней, и они проехали городок насквозь. За северными воротами лежала ровная утоптанная дорога. Томас указал дланью. За тем холмом лежат владения сэра Огрина. Он в родне хоть и дальний с нашим родом Мальтанов. Хорошие места, согласился Олег. Он потянул носом, прислушался. В голосе прозвучало сожаление. Нет, мёдом не пахнет. Мёдом? изумился Томас. Здесь может пахнуть кровью, железом, горящим лесом или сёлами, но мёдом? Я рассмотрела накалику с любопытством. Её конь шёл рядом, а её нога касалась сапога Калики. Томас спустил коня с другой стороны, чтобы видеть Калику, а что взгляд то и дело соскальзывает на эту надменную женщину, то это по чистой случайности. Медом, ответил Олег. Взгляд зеленых глаз стал задумчивым, настоящим вересковым медом. Вересковым, воскликнул Томас. Царь Калика, ты заговариваешься от великой учености. Вересковым, повторил Олег. настоящим вересковым, волшебным, возвращающим молодость, здоровье и силы. Его умели варить пикты. Был такой народ на оловенных островах, которые они назвали Альбионом, а высадившиеся на берег захватчики Бритта Британии. Пикты сражались отважно, но бритты были сильны и свирепы. В долгих сражениях сломили мощь пиктов. Те не желали попасть под чужое господство. Погибли почти все. Однажды король бриттов Владибор объезжал страну, уже постаревший, больной, раздражённый. Он помнил вкус верескового мёда. Его угощали пикты. Тогда высадился вроде бы мирно, но пикты погибли. С ними ушёл и секрет верескового мёда. Томас слушал зачарованно, как Лика рассказывала о далёких славных битвах. Он слышал ржание коней, звон мечей и свист стрел, зов боевых труб, а я рассказала тихо. Больше никогда, никогда. Почему? Один из отрядов наткнулся в лесу на дряхлого деда, что с внуком жил в лесной хижине. У них отаскали кувшин свежего верескового мёда. Привели обоих к королю, тот спросил неверище: "Умеют ли варить вересковый мёд?" "Да", ответил старик. "Мы последние медовары". Король велел тут же приготовить мёд, пообещал горы золота. Когда те гордо отказались, велел привязать к деревьям, а палач начал разводить костёр. Долгие пытки способны ослабить любую гордость. Томас, что уже дышал учащённо и хватался за меч, возразил горячо: "Не любую!" Старик, видимо, так ни считал. Глядя на раскалённые щипцы, которыми палач приготовился рвать куски мяса, взмолился: "Король, я приготовлю, но только, только мне стыдно смотреть в глаза своего внука. Молодость не понимает ценности жизни, будет презирать, обвинять в предательстве. Король подал знак, внука тут же пронзили мечом. Старик посмотрел на убитого, разогнул спину и засмеялся в лицо грозного короля. Я не верю в стойкость молодых, потому и просил его убить. А сам я из старых, что и под пытками не кричат, а поют боевую песнь пиктов о твоей погибели. Томас долго молчал, сопел. Брови грозно сшиблись напереносице, а пальцами, как видел Олег, давил горло проклятого короля. Не проговориться бы счедья благородные чувства молодого рыцаря, что вожак высадившихся на берег завоевателей бриттов был не той его пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадедушкой, не той ещё несколько раз пра. Внезапно Томас встряпенолся. "Церка, Калика, мне одна мысль пришла. Если одна", откликнулся Калика. "То хорошо. Выдержу. Ты ж бывал у пиктов. Я в жизни не поверю, зная тебя, что не знаешь все их замашки, языческие ритуалы, что не улучшал породу. Я тебе вовек половцев не забуду. И что не знаешь, как варить вересковый мёд. Калика долго молчал. Конь под ним шёл ровно, потряхивал гривой, на рыцаря косился умным глазом кротко и с немым укором. "Томас", сказал Калика наконец. Его взгляд был устремлён в туманную даль. Ты же слышал, за что эти двое погибли. Томас ощутил, как тяжёлая горячая кровь прилила к лицу. Щеки защепало, уши раскалились и потяжелели. Ох, прости, сказал он с раскаянием. Я просто с языка сорвалось. Они не успели даже проголодаться. Вдали показались башни и стены замка. Замок был стар, под ним угадывался холм, уже осевший и размытый дождями. Вокруг замка шёл вал Тоже едва заметны. Ворота были закрыты, а подъёмный мост поднят. Подъехали ближе. Томас протрубил в рог. С крепостной стены крикнули: "Кто и по какому делу?" Олег кивнул Ярине, блестящие шапки, что едва высовывались над каменным краем. Их держали под прицелом арбалетов. Томас крикнул звучно: "Томас Малтен из Гисланда". Слышно было, как стражи переговаривались. Кто-то посылал кого-то, кто-то сопел, шум начесался, вздыхал. Наконец, после долгого ожидания тот же голос проревел уже с угрозой: "Томас Мальтон? Томаса Мальтона вовсе нет в Британии." Томас крикнул страшным голосом, от которого дрогнули стены: "Скажи тому, кто послал тебя, что он вернулся из Святой Земли и ничто его не остановит, чтобы взять свое и наказать врагов." На этот раз ждать пришлось нам много дольше. Но страж уже ничего не спрашивал. Затрещало, заскрипело, подъёмный мост начал опускаться. Когда толстые дубовые брёвна коснулись каменного берега, Томас безстрашно пустил коня вперёд. Олег и Яр ехали следом, насторожившись. Некоторое время их рассматривали через смотровое окошко. Томас видел красную испитую рожу, наглые на выпоте глаза. Наконец страж пробасил довольно: "С вами женщина?" А вот здорово. А у меня есть запасной матрас и кувшин вина. Яра посмотрела на него как на пустое место. Заскрипело еще над садня, застонали толстые канаты, тяжелые створки ворот медленно распахнулись. В проеме во главе дюжины вооруженных воинов стоял приземистый человек с красной бородой. Его шлем держал в руках изящный паж. Завидев Томаса, красноборода расплылся в улыбке. Глаза мне верю, Томас Огрин. Он пошёл вперёд, распахивая объятия. Томас спрыгнул с коня, поводье бросил стражэм. Они обнялись со звоном и дребезгом. Воины некоторое время смотрели, как оба хлопают друг друга по плечам, хохочут, лишь потом заметно расслабились, а на стенах вроде бы опустили арбалеты. Краснобородый Огрин отстранился, провозгласил громким торжественным голосом: "Дорогой сэр Томас, мой замок в твоём распоряжении". Томас повёл дланью в сторону Олега и Яры. Позволь представить моих благородных спутников, сэра Калику Олега Вещего и Яру, дочь степей и леса. Оба оказали мне неоценимую услугу, сопровождая из их лесной страны в нашу страну лесную. Огрин сделал широкий жест. Ваш путь был долгим, доблестный сэр и очаровательная леди. Слуги позаботятся о ваших конях, а для вас приготовят комнаты в замке. Кайрдин Распорядись. Один из воинов, немолодой и с проницательным взглядом, поклонился и ушёл, захватив с собой двоих. Огрин, хозяин замка, оставив Томаса, учтиво взял Яру за руку, поднёс к своему страшному лицу, сделал зверскую гримасу. Яра удержалась, не отдёрнула. "Благородная леди", сказал он. "Я давно не видел таких женственных рук. Прошу вас чувствовать себя в моём замке как дома". Олег видел, как побогровел Томас. Рыцарь явно удерживался от желания поправить хозяина, что перед ним не благородная леди, что сидит и сопит в тряпочку, а всего лишь злобная амазонка, с которой лучше не заводить шуточки. Огрин, продолжая обнимать Томаса одной рукой, кивнула Олегу, и они пошли в замок. Скажи, сэр Томас, а за что ты получил этот знак отличия на своём доспехе? Томас сказал гордо: Я спас целое войско герцога Баварского. Огрен гордо подбоченился, орлом поглядел на всех. Он не сомневался, что его двоюродный племянник будет героем. А как это случилось? Я зарубил их повара. Навстречу вниз по лестнице, стуча высокими каблуками, бежала пухленькая молодая женщина. У неё был глубокий вырез на платье, высоко взбитые волосы и вздернутый носик на кукольном личике. Глаза были голубые, опять же, как у куклы. Она распахнула руки для широкого объятия. Сэр Томас. Томас расплылся в улыбке, подхватил её. Ноги её оторвались от земли, она счастливо завизжала. Ах, сэр Томас, милый сэр Томас. Отец смотрел с доброй улыбкой. Олег и Яра остановились, ждали. Яра едва не грызла взглядом спину Томаса. Олег ждал равнодушно, едва не дремал на ходу. "Милая Кэтрин", сказал Томас галантно. "Я только ступил на берег Британии и, как видишь, сразу заехал в ваше владение". Он осторожно опустил её, но она всё ещё держалась за него, смотрела блестящими глазами, щёчки залили. "О, благородный сэр Томас, всё-таки вы обещали бывать у нас чаще. Из Сарацинии трудно наезжать часто". объяснил Томас, а отец сказал ласково: "Кэтрин, ты успеешь ещё поговорить с сэром Томасом? А пока отпусти нас". Кэтрин только тогда заметила, что загородила дорогу, вспыхнула и прижалась спиной к перилам, и без того крупная грудь стала торчком, а глаза увлажнились. Олег слышал, как пренебрежительно фыркнула Яра. Они поднялись на этаж выше. Служанки помчались готовить комнаты для гостей. Калика и Яра пошли с ними, а Томас с хозяином замка пошли в каминный зал. Томас чувствовал, что за его отсутствие в Британии кое-что изменилось, вряд ли к лучшему, и чем быстрее он узнает, тем целее будет его шкура. Им поставили на стол еду и вино. Огрин смотрел потливо на рыцаря, что сел по ту сторону стола. Уезжал юному прекрасно душным идеалистом, вернулся мужчина. В глазах появилось новое, даже тревожище. Чёрных зрачках до сих пор видны отблески горящих городов, великих битв, которые только со стороны велики, а для их участников кровавы, тяжёлы, изнурительны. Пока мои спутники отдыхают, сказал Томас. Расскажи мне, доблестный сер Огрин, что за это время здесь произошло? Мне даже показалось, что и твои великолепные земли урезаны. Я видел чужих охотников, когда мы ехали через твой лес. Я не рассмотрел их цвета, но мне показалось, что это люди Монголда. На лицо Огрина на миг набежала тень. Избегая взгляда Томаса, отмахнулся с наигранным благодушием. Земель у меня еще достаточно. Надо трое суток, чтобы объехать мои владения. Томас посочувствовал. Мне тоже как-то пытались всучить такую же клячу. Огрин вспыхнул, сказал торопливо: Томас, ты устал с дороги. Тебе приготовили постель. Отдохни. А утром на свежую голову поговорим. А то сейчас, когда на твоих сапогах пыль странствий, наши слова могут быть слишком горячими и опрометчивыми. Олег зевал. Дорога была долгой. Смотрел на молоденькую служанку, которая быстро и ловко стелила ему постель. Спать, что ли? Она оглядела могучего варвара, у которого были такие необычные глаза, зелёные, как молодая трава, потупилась. Давай сперва что ли, а потом спать. Олег подумал, почесался. Ну, ежели здесь ритуалы такие. Томас после разговора с Огрином шёл наверх задумчивый, тягостный. Огрин почему-то не хочет рассказывать о делах королевских. Надо дождаться утра. Всё узнает дома. Коней Огрин обещал дать свежих. Он подумал с раскаянием, что Огрин его друзей поместил, если не в помещение для слог то всё же не в залы для людей благородного сословия. Надо бы навестить перед сном, пообщаться. Подойдя к помещению, куда поместили Олега, уже занёс кулак, чтобы постучать, как услышал из-за двери игривый женский голосок. И как ты находишь мою грудь? хрипловатый голос Калики. М-м, ещё не нашёл. Томас опустил кулак, удалился на цыпочках. Если правильно понимает Калику, то в следующий раз ответит, что находится с трудом, а ещё в следующий, что сам удивляется, как находит. Сходил в комнаты стражи замка. Как и ожидал, их было втрое меньше, чем раньше, когда уезжал в поход. Самые опытные ушли. Цар Огрин явно не в состоянии платить, как раньше, а оставшиеся больше похожи на сельских землепашцев, чем на воинов. Да и то, что рассказали, не обрадовало. Огрина теснятся со всех сторон. А король на его жалобы внимания не обращает. За поддержку платят землями, а где их взять в давно распределенных землях? Ему показалось, что в дальней лестнице мелькнула знакомая фигура в волчьей шкуре. Похоже, Калика решил отправиться по лесной привычке отшельника спать на свежий воздух, или же решил, как и он, что-то вызвать перед дальней дорогой. Пол ночи Томас бродил по замку, разговаривал с людьми, узнавал новости. Даже на кухню спустился. Там все еще пекли и жарили, несмотря на позднее время. Готовили еду для тех, кто уедет утром. Судя по всему, Огрин намеревался снабдить его целым отрядом. Это не обрадовало, скорее встревожило Томаса. Когда уходил, прибежал заспанный ребенок, кинулся к подолу дородной служанки на кухне. Мама, у нас на синовали голые. Да ладно, отмахнулась женщина. Это дикие варвары сегодня прибыли. Это дяденька Дикий, а сестрёнка наша. Томас вышел на цыпочках. Колик говорил, что если не хочешь умереть от жажды, надо научиться пить из всех кружек, а полезные сведения собирать ото всюду. Иной раз служанка знает больше, чем король.